Когда мы вышли из машины, меня охватил озноб, несмотря на жару. Гроб сняли с катафалка и понесли к краю площадки. Пандит распевал мантры, чтобы отогнать злых духов. Я шёл прямо за гробом, крепко держа мать за руку, и вдруг увидел большую кучу дров, аккуратно сложенных возле заводи. Раздались причитания плакальщиц, то нарастают, то затихают в леденящем ритме. Я с ужасом смотрел, как одервиневшие тело отца извлекли из гроба, положили на брёвна и начали быстро обкладывать его поленями до тех пор, пока не осталось открытым только лицо, обращённое к небу. Сандаловой пастой пандит начертил на лба отца кастовые знаки. Но что это значило? Ритуальные сожжения были обычным делом в Индии. их совершали на берегах Ганга и в других специальных местах, но я никогда не слышал, чтобы это делали индусы на Тринидаде. Мысль о том, что тело моего отца будет отдано в жертву огню богу огня, только увеличила напугающую таинственность и глубокое чувство потери, захлестнувшие меня. Рис готовился тут же рядом, чтобы предложить умершему. Пандит продолжал разгонять злых духов, Это было необходимо делать до тех пор, пока Бог огня не освободит дух отца из тела и не сопроводит его в высшие миры. Невидимыми глазами смотрел я на то, как совершался незнакомый ритуал. "Пойдём, раби", прозвучали слова, напоминавшие мне, что я тоже должен сыграть здесь свою роль. Поглощённый горечью и страхом, Я не заметил, как ко мне подошёл пандит с большим бронзовым подносом, на котором горел священный огонь. Он взял меня за руку. Я испуганно посмотрел на мать. Она кивнула, погладила меня по плечу и, наклонившись, прошептала мне на ухо: "Это твоя обязанность, смелее". Когда мы подошли к погребальному костру, я старался не смотреть на лицо отца. Три раза пандит обвёл меня вокруг тела, повторяя вместо меня молитву на санскрите, потому что я был ещё слишком мал. Я отдаю огню все члены тела этого человека, который желая или не желая того, мог совершать грехи. А теперь он в копях смерти. Пусть он достигнет сияющих обителей. Я увидел кубики конфоры, разложенные в определённом порядке на поленях и почувствовал её резкий запах. Высокий человек в чалме и тхоте начал поливать тело и поленье маслом и керосином. Механически исполняя то, что говорил мне пандит, я зажег факел от священного огня, который он держал, и поднес его к ближайшему кубику комфоры. Пламя вспыхнуло, начало расти, и быстро поползло от одного кубика к другому. Огненные языки взметнулись над телом отца. Я стоял ошеломленный. Глядя, как пламя поднималось всё выше и выше, пока Пандит не отвёл меня в сторону, сдерживая слёзы, я судорожно стал искать свою мать, но не увидел её среди людей, окружавших костёр. Невозможно было подавить душевную боль, и она выплеснулась из меня в детских рыданиях, усиленных причитаниями, звучавшими вокруг. Я был почти в истерике, когда наконец увидел мать. Она стояла так близко к огню, что казалось его частью. На ее белом шелковом саре вспыхивали оранжевые блики. Я слышал раньше о вдовах, которые бросались в костер. Неужели я потеряю мать, так же, как потерял отца? «Мама — Мама! — закричал я. «Мама — Мама! Если она даже и услышала мой голос сквозь рев и треск огня и крики людей, то никак не показала этого. Она неподвижно стояла возле бушующего пламени, прощаясь с телом отца и поклоняясь огню, всепоглощающему богу огня. Затем она бросила в костёр горсть приготовленного риса, подошла к ней и встала рядом, подняв голову. Как истинная индуистка, мать нашла в себе силы следовать наставлениям Кришны: не оплакивать ни живых, ни умерших. Мы простояли несколько часов, глядя на умирающее пламя. Я только слышал, прижавшись к ней, как она тихо пела мантры. Солнце зашло. На тлеющие угли было брошено сень щепок, и все стали ходить вокруг, поливая остатки костра приносимые в жертву водой. Наконец, пандит собрал пепел моего отца, чтобы мать смогла увезти его в Индию. И развеять над священными водами Ганга. Как и когда это произойдет, я не знал. Я был слишком измучен и разбит горем, чтобы думать об этом. Я знал Аватару, Бога в облике человека, и вот его не стало. Он пришел, чтобы указать людям путь, ведущий к Брахману. И я знал, что мне предстоит стать продолжателем его дела. Здесь пепел над Гангом. Пылающее солнце поднималось всё выше и выше, очерчивая в небе круг и создавая причудливый кружевной узор над травой под кокосовыми пальмами. Спустившись по ступенькам с веранды, я направился к сараю, где мы держали корову, которая обеспечивала молоком всю нашу семью. Я открыл деревянные ворота, и корова с радостным мычанием направилась к выходу. Я отвёл её на большую поляну, где росла густая трава, а вокруг шелестели широкие ветви кокосовых пальм. Ни какое другое животное не почитается индуистами больше, чем корова, священная корова. Я с благоговением смотрел, как, забыв обо всём остальном, это белое в чёрных пятнах божество, подёргивая ушами и помахивая хвостом, с удовольствием жевала сочную траву. Спасти корову было моим любимым занятием, и я с радостью включил в список своих ежедневных обязанностей служение этому Богу. Я сорвал большой оранжевый цветок и украсил им голову коровы. Она посмотрела на меня своими коричневыми глазами, продолжая пережевывать траву. Ей на нос села муха, и она замотала головой и фыркнула. Цветок при ношении упал на землю. Я не успел подхватить его. и он исчез во рту коровы вместе с очередным кучком травы. Грустно вздохнув, я сел на землю, пытаясь представить себе, что значит быть коровой. Возможно, я был ей в моей прошлой жизни, хотя и не помнил этого. Гассин рассказывал мне, как один древний индийский мудрец первым увидел в ночном небе это великолепное зрелище, как бы нарисованную звездами корову. Именно так стало известно, что корова — это бог. С тех пор в Индии стали поклоняться корове. Я слышал и другие объяснения, но то, что говорил Гасин, нравилось мне больше. На небесах всё свято, и, конечно же, все коровы на земле происходят от той небесной коровы. Я часто слышал, как пандиты говорили, что мать-корова наша общая прародительница, так же как и Кали супруга Шивы. Каким-то образом я почувствовал, что они должно быть одно и то же, только в разных формах. Кали, могущественная индуистская богиня, которой мы преданно служили, наводила на всех страх и ужас. Она изображалась стоящей на распростертом шиве с гирляндой отрубленных голов и рук и кубком крови, которую она пила. Я предпочитал поклоняться единому существу в более кроткой форме, И зарабатывал себе хорошую карму для будущей жизни, проводя много времени в обществе коровы. Знала ли она, что является богом? Я внимательно всматривался в неё, но не находил ответа. В конце концов, этот вопрос растворился в благоговении и почтении, которые я испытывал к корове. В небе послышалось слабое жужжание, которое постепенно становилось всё громче и громче. Я вскочил на ноги и выбежал из-под пальм, чтобы лучше видеть. В те дни самолёт был большой редкостью. Следя за его полётом, я вспомнил, как пытаясь понять тайну своего происхождения, решился однажды спросить мать, откуда же я взялся. Она очень серьёзно ответила: "Ты как-то раз упал с неба из самолёта ради, и я тебя поймала. А я предназначался для тебя". выспросил я, неожиданно почувствовав в себе неуютно при мысле, что мог приземлиться в чьём-нибудь другом дворе, мать уверила меня, что я был предназначен именно для неё и отца. Ещё долгие месяцы после этого я ждал, что мой маленький брат упадёт мне в руки из пролетающего самолёта. Потом я перестал верить в это, но хотя появление детей всё ещё оставалось для меня тайной, Я каким-то образом понял, что у меня уже никогда не будет брата или сестры, потому что мой отец умер. Почтительно и преданно я поклонялся каждый день духу отца. По утрам я приносил воду, чтобы полить особую траву, которую мы посадили, когда он умер, и аккуратно подсчитывая дни, следил за её ростом. Сегодня наступил сороковой день. И мне предстояло лишиться моих длинных чёрных вьющихся волос, которые я отращивал несколько лет, чтобы больше быть похожим на отца. Я очень боялся этого дня. А что если духи лишат меня жизни так же, как и отца, когда ему отрезали волосы? Моя мать вышла на веранду и позвала меня. Настало время отправляться к месту церемонии. Я с трудом привёл корову обратно в сарай, так как она изо всех сил упиралась и выражала своё недовольство. Небольшая группа людей проследовала по знакомой дороге к обезьяньему мысу. На месте кремации отца не осталось никаких следов, напоминающих о том го리스ном дне. Всё было смыто в море приливами и отливами. Только память невозможно было стереть. И я снова видел языки пламени, выплясывающие свой ритуальный танец вокруг тела, и чувствовал запах горящей плоти. Сегодня центром внимания был я. Друзья и родные встали передо мной небольшим полукругом, и вперед вышел пандит. Короткая пуджа... прошла почти незаметной для меня, так как реальность происходящего отступила перед нахлынувшими воспоминаниями о том, как однажды ночью я почувствовал, что кто-то сильно дёргает меня за волосы. Я попытался дотянуться до головы, но не смог даже пошевелить руками. Услышав мои крики на помощь, прибежала мать. Поглаживая меня по спине, она сказала, что это был всего лишь страшный сон и ничего больше. Но я-то знал, что это не так. Я не спал и даже не дремал, а острая боль в том месте, где меня тащили за волосы, не проходила до утра. Эти воспоминания и недавняя загадочная смерть отца наводили на меня страх, но церемония закончилась быстро. Мои волосы упали на землю, где сорок дней назад полыхал погребальный костер. Следующий прилив унесет эти пряди в море, чтобы соединить их с тем, что осталось от отца. Небольшая часть пепла была сохранена для особой церемонии. Мы с Гасином несколько раз говорили об этом. Он был аватара. Нет ошибки, уверял меня Гасин. Это нет вопроса о мокше, не о нём. Что имеешь в виду, спросил я. Ты не думаешь, он достиг мокши? Он достиг ее давнее время, в другой жизни. В этой жизни он лишь пришел показать истинный путь. Ты имеешь в виду, он один из учителей? Гасин многозначительно закивал головой. Тебе надо смотреть на сороковой день. Там не будет следа на пепле. Его дух улетел обратно к Брахману. Он был богом, Бхайи. Вот кто был. Отец Тебя». Почтительно глядя на меня, он еще раз с благоговением повторил эти слова. Я и сам догадывался об этом, когда отец был еще жив. Но Гасин знал это, а я считал Гасина очень умным человеком, прекрасно разбирающимся в индуизме. Возвратившись домой, я с нетерпением ждал подтверждения слов Гасина. Бандит отпер дверь комнаты, спрашивал, в которой со вчерашнего вечера стоял поднос с пеплом моего отца. Все члены семьи подошли, чтобы посмотреть, какие следы отпечатались на поверхности, предсказывая следующее воплощение моего отца. Я не раз был свидетелем подобных церемоний, но сейчас не видел в ней никакого смысла. Мой отец вышел из колеса перевоплощений. Он вернулся к Брахману, так зачем же беспокоить его этим ритуалом, Я хорошо помнил слова Гасина «Там не будет следа на пепле». Вдруг я услышал сдавленный стон матери. Пандит закричал «Смотрите, след птицы!» Трудно передать словами ужин. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...сохвативший меня... Я протиснулся между матерью и тетей, чтобы увидеть самому. Прямо в центре гладкой поверхности пепла находился четкий отпечаток маленькой птичьей лапки. Вывод из этого был однозначен – отец перевоплотился в птицу. Мой маленький мир разбился в дребезги. «Что теперь?» – скажет Гасин. «Но ведь даже главный пандит острова считал моего отца аватарой». Если отец не достиг киндиства с Брахманом, на что же надеяться мне или кому-нибудь другому? Я почувствовал себя больным и не захотел участвовать в обсуждении того, что произошло. Мы вышли во двор, чтобы продолжить церемонию. Слишком ошеломлённый увиденным, я почти ничего не услышал из долгой пуджи. После её окончания все пошли к дому, чтобы приступить к традиционной большой трапезе. У меня совершенно пропал аппетит, хотя накануне соблазнительный запах и многочисленных угощений, которые готовились на кухне, испытывали моё терпение. Перед началом трапезы нужно было каждое блюдо предложить духу умершего. Наполнив едой большую тарелку, сделанную из священного листа кокоса, пандит поставил её под большое банановое дерево, а затем мы один за другим пошли к дому. Никто не должен оглядываться назад, предупредил нас пандит. Если вы обернётесь в дух может напасть на вас. Это приношение предназначено только для него. Я никогда не мог даже представить, что смогу нарушить это правило, но ведь он мой отец, и я должен увидеть его хотя бы ещё раз, только один раз. Я не мог преодолеть искушение. Замедлив шаги, Я немного отстал от всех и, трясясь от страха, быстро посмотрел назад. Тарелка с едой стояла под деревом, но духа моего отца не было. Я был уверен, что следующий мой шаг будет последним, так как я сделал то, что запрещено, но ничего не случилось. Почему? Потому что боги были милосердны ко мне. Эта загадка ещё больше усилила моё внутреннее смятение. Поднявшись на веранду, я стал почти без страха следить за тарелкой. Я помнил, как соседская собака съела приношение духа дедушки, и не хотел, чтобы это повторилось. Прошло около получаса, но ничего не изменилось. Я не мог больше сдерживаться. Всё ещё опасаясь, но чувствуя себя как-то посмелее, я спустился с веранды и осторожно приблизился к банановому дереву. К моему изумлению, тарелка была пуста. Но ведь я не спускал с неё глаз. Никто к ней не подходил. Значит, всё съел дух моего отца? Было ли это доказательством, что он не достиг мокши? Может быть, он стал птичкой, которая сидела на дереве и смотрела на меня? Совершенно сбитый с толку, я бродил под двору, пытаясь отыскать в кустах и на деревьях птицу большую или маленькую, которая хоть как-нибудь напоминала бы мне отца. Даже если я не узнаю его, он может дать какой-нибудь знак. Но я напрасно ждал, что одна из этих порхающих поющих птичек вдруг задержится и многозначительно посмотрит на меня. Они даже не замечали меня, пока я не подходил слишком близко, и тогда они улетали. Да и мой отец Никогда не обращал на меня внимания, почему же он сейчас должен был это сделать. Я пошел по знакомой тропинке к хижине Гасина. Его сын чинил во дворе свой велосипед, на котором ездил по всему городку, продавая разные специи. Он недавно женился на женщине с двумя детьми, и все они жили теперь в хижине Гасина. Увидев меня, он поклонился. «Си-Тарам, — сказал он почтительно, — ты ищешь старого человека?» Он внутри. Он чувствует Дон Стар. Это неправда, парень, раздался из хижины голос гасина. Я вовсе не чувствую, что ты говоришь. Холод положил меня, и чтобы доказать это, он вышел прихрамывая и устроился на своём обычном месте. Я сел на корточки рядом с ним. Около него я всегда чувствовал себя спокойным и защищённым. Красивые волосы у тебя быстро отрастут, сказал он, покачав головой. Мои волосы не забудут меня, ответил я, собираясь с силами, чтобы поделиться внутренним беспокойством и сомнениями. Ты знаешь, Пхаи, я никогда не забуду, как жалотец твой, святейший человек, каких я когда-либо знал в моей жизни, и как оставил всё. Раньше такие слова всегда пробуждали во мне гордость, но сейчас они не доставили никакого удовольствия. След той маленькой птички, чётко отпечатанный на пепле, перечёркивал всё. Чувствуя огромное разочарование и болезненное смятение, я рассказал Гасинабу обо всём. "Почему он такой маленький сейчас?" спросил я. "Мне было бы легче, если бы он стал большой птицей". Смотри, пхаи, он не маленький, совсем нет, воскликнул гасин, потирая подбородок. Слышишь, что я говорю? Никакая птица с такой маленькой ногой не съест так много еды так быстро. Конечно же, вскочив на ноги, я побежал домой. Хорошо ли было закрыто окно? Я не мог вспомнить. Я внимательно осмотрел навес крыши и увидел маленькое гнездо. Возле него было несколько отверстий, и я с радостью подумал, что некоторые из них достаточно велики, и через них птичка могла проникнуть в комнату. Было ли там гнездо до смерти отца? Я не был уверен, но мне казалось, что было. Значит, это не отец оставил след на пепле. Какое облегчение! Но как же быть с едой? Кто-то же съел ее? Может быть, один из осуров или... Ракшасов, демонов, о которых говорят Веды, вмешался, пытаясь запутать нас. Да, именно так. Но мой отец защитит меня от злых сил. Он и другие высшие учителя. Я буду верить в моего отца и буду продолжать его дело. Раби, где ты? Баба приехал, звала меня нани. Иду, ма. Все в доме радостно приветствовали нашего друга. "Раби!" воскликнул он, схватив меня в объятие. Шарки Прасад Шарма Махараджа, родом из Индии, был главным пандитом на острове и близким другом моего отца. Его визит самая большая честь для нашей семьи. Баба разъезжал по всему Тринидаду и часто заглядывал к нам, когда была такая возможность. Он в основном говорил на хиндии, очень мало по-английски, зато хорошо знал санскрит. Высокий, светлокожий, с длинной сидеющей бородой, Баба немного походил на Санта-Клауза. Может быть, с кем-то он был очень строгим, но со мной всегда веселым и добрым, и мы любили друг друга. «Раби!» — воскликнул Баба, снова держа меня на руках. «Раби!» — воскликнул Баба, снова держа меня на руках. Я всё больше и больше вижу в тебе твоего отца. У тебя глаза отца, и у тебя снова скоро будут его волосы, добавил он со смехом, гладкие и короткие волосы, которые, как мне казалось, так медленно росли. Он опустил меня и повернулся к моей матери, сиявшей от гордости. Когда-нибудь Раби станет великим йогом, как и его отец, сказал бабас с уверенностью. Я расправил плечи, пытаясь выглядеть как можно выше. На глаза навернулись восторженные слёзы. Да, я буду великим йогом. Этот визит был недолгим. Баба направлялся в порт в Испании, чтобы совершить особую пуджу для одного богатого индуиста, который тяжело заболел и хотел подготовить себе путь в новую жизнь. Некоторые пандиты за хорошую цену обещали даже нирвану. Бандит Джанки никогда не давал подобных гарантий, но тысячи людей были уверены, что он может оказать им помощь, так как общаются с высшими силами. Баба благословил нас, а мы поклонились ему в знак величайшего уважения. Секунду спустя он уже спускался по ступенькам вниз. Я выбежал на веранду и помыхал ему рукой, когда он садился в машину. Его слова еще долго звучали у меня в ушах. Невозможно было их забыть. Все говорили мне о том, что я буду великим поддитом и йогом, святым человеком, как мой отец. Мать подошла ко мне, и обняла за плечи. А мне показалось, что я знаю, о чём она думает, о том, что мы вместе с ней пойдём по пути, указанному отцом. Но я ошибался. Сейчас Она пыталась подыскать нужные слова, чтобы смягчить удар, который меня ожидал. Раби, пепел твоего отца должен быть доставлен к берегам Ганга, сказала она наконец, и развеян над этой святой рекой, чтобы его унесло в океан. Я бы хотела, чтобы ты сделал то же для меня, когда я умру. Ганг. Какой-то индственный ореол окружал эту реку, стекающую с высочайших вершин Гималаев к Бенгальскому заливу. Ты ведь возьмёшь меня с собой, да, мама? Пожалуйста, пожалуйста, мама. Я должен поехать с тобой. Ты возьмёшь меня? Я бы хотел, Раби. Но это слишком далеко для тебя. Ты устанешь. И, конечно же, тебе нельзя бросать школу. Я не устану, обещаю. а учиться я могу в индии она медленно и грустно покачала головой мне очень жаль не волнуйся я скоро вернусь обещаю тебе пожалуйста не оставляй меня настаивал я я не хочу оставаться здесь один без тебя ты не будешь один с тобой будет мама и тётя ревати и все твои двоюродные братья и сёстры и дядя кумар и лари а я скоро вернусь раби обещаю Что тебе привезти из Индии? Слона, сказал я очень серьёзно, такого, как на картинках. Мать учила меня без жалоб принимать всё, что преподносит судьба, как подыбает индуисту. Но в тот день, когда она уезжала, эта обязанность оказалась для меня непосильной ношей. Мы сели в машину, чтобы ехать в порт до в Испании, Откуда переход доставит мать сначала в Англию, а затем в Индию. Я решил, что обязательно поеду вместе с ней. Когда машина тронулась, нани из окна помахала нам рукой. Над нашим домом развевался на сильном ветру флаг Ханумана, моего любимого бога обезьяны, который нани сшила недавно из разноцветных кусков ткани. Мне показалось, что Хануман прощается и со мной. «Добрый знак. На пристани собрались наши знакомые, друзья и родственники, приехавшие попрощаться с моей матерью. Не больше года назад многие из них на этом же самом месте провожали в Англию дядю Дианнарина, старшего брата матери, который уезжал учиться в Лондонском университете. Я очень любил его. Мы все тогда стояли на пристани и плакали, глядя, как корабль медленно покидает гавань, а сейчас уплывала моя мать». Я украдкой вытирал слёзы. Мне хотелось казаться сильным и смелым, но все без конца обращались ко мне со словами утешения, лишая меня последних сил. Твоя мать отправляется в Индию, Раби к берегам Ганга, она так счастливо говорили о ней. Не грусти, она скоро вернётся. Я чувствовал, что моё сердце готово было разорваться. Мы поднялись на борт. Я оцепенело слушал восхищенное высказывание о том, насколько велик и комфортабелен этот голландский корабль, какие удобные каюты, а пища, потрясающая иностранная кухня. Все это звучало так нелепо. Неужели мою мать интересует удобство? А что касается пищи, то она попросила родственников купить ей фруктов и овощей на всю дорогу, ведь она была вегетарианкой и не была. И я сам с четырёхлетнего возраста тоже вегетарианец. Мы соблюдали ахимсу, принцип отказа от насилия над всем живым. И как посмели они вообразить, что моя мать сможет хотя бы зайти в ресторан, где мясо священной коровы поглощается людьми. Моё религиозное рвение объяснялось не только желанием угодить богам и следовать по пути отца, но и стремлением радовать мать, которая учила меня индуизму. Мы были так близки, и я так любил ее. И было совершенно неправильно, что я должен расстаться с ней. Ведь у нас одни и те же идеалы, и я понимал ее гораздо лучше, чем все эти люди, которые громко желали ей счастливого пути и глупо рассуждали о приятных перспективах путешествия, причиняя мне такие страдания». Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Раздался громкий протяжный корабельный гудок. «До свидания. Счастливо добраться. Пиши, не забывай, мы будем скучать», — говорили все на прощание. «Ну, поцелуй маму, раби». Тётя Ревати подтолкнула меня вперёд. вся неотвратимость одиночества вдруг отчётливо предстала предо мной я тоже еду в индию закричал я я веями руками вцепился мёртвой хваткой в дверную ручку каюты дядя Кумар быстро достал из сумки большой пакет земляных орехов которые я очень любил смотри раби сказал он пытаясь успокоить меня бери это тебе Но я не поддался на хитрость. Ни что в мире не могло заставить меня разжать руки. Мать начала уговаривать меня: "Раби, пожалуйста, это не похоже на тебя. Иди с тётей Ривати. Ты можешь помахать мне с берега". Но я вцепился ещё крепче. "Я поеду с тобой, мама, пожалуйста, возьми меня с собой. Пойдём, пойдём. Нам нужно идти". Сказала тётя Ривати, вытирая слёзы: "Корабль сейчас отплывает". Она мягко попыталась увести меня, но страх только удвоил мои силы. Я заметил растерянность на лице матери. Для неё было немыслимо принуждать меня к чему-то или причинить боль. Я был святым ребёнком, брамином, сыном великого йога. Раздался ещё один предупредительный гудок. Нам всем пора уходить немедленно, решительно сказал дядя Кумар. Но я был непреклонен и начал кричать, отчаянно держась ещё крепче. Никому не удавалось разжать мои руки. Мои крики ещё больше накалили обстановку. Я поеду с мамой. Я поеду с мамой. Никогда в жизни я себя так не вёл. Родственники были потрясены, но больше нельзя было терять времени. Лари и дядя Кумар отдрали меня от двери и оттащили от каюты матери. Я с яростью вырывался и кричал, но они унесли меня с корабля на берег. Вот так попрощались. Вся ярость вдруг куда-то ушла, и из-за слёз я не мог видеть, как мать махала мне с борта уходящего корабля. Всю дорогу домой и всю ночь Я безутешно плакал, несмотря на все попытки успокоить меня. На следующий день я отказался от пищи, продолжая плакать. Я знал, что должен терпеливо принимать всё, что предначертано моей кармой, но я был всего лишь маленьким мальчиком, нуждавшимся в любви, которую могла дать мне только мать. Я никогда её больше не увижу. Эта ужасная мысль с каждой минутой становилась всё реальнее. Два четвертая. Карма и судьба. Ты должен научиться быть терпеливым, Раби. Это очень важно, хотя и трудно. Но ведь мама сказала, что она скоро вернется. А прошло уже почти два года. И она опять пишет, что приедет в следующем году. Каждый раз в следующем году. Я все время говорил своим друзьям, что мама вернется в следующем году. Но сам уже почти не верил в это. Нани сидела на своём обычном месте у окна. Я приходил каждое утро и, поклонившись, садился перед ней на полу. Большую часть дня она занималась вышиванием, и я любил наблюдать за её ловкими быстрыми пальцами. Почти все свои вышивки она раздаривала. У Нани были парализованные ноги. Это случилось после тяжёлой болезни и, возможно, было следствием жестокости деда Синка. из-за которого ей часто приходилось проводить дождливые ночи во дворе под манговым деревом. Но свою боль и горе Нане переносила без жалоб. Она вообще была самым жизнерадостным человеком во всем доме, и если нам нужно было успокоиться или посоветоваться, мы всегда шли к ней. «Имей терпение, Раби», — повторила она, — «терпение. Мы все скучаем по твоей маме». но ей удалось получить стипендию, чтобы учиться в университете в Бен-Аресе. Ты не знаешь об этом, но она мечтала об университете еще до замужества. Это ее карма, и никто не сможет здесь ничего поделать. — Как ты думаешь, ма, только честно, она вернется в следующем году? — спросил я. — Никогда не теряй веру в твою маму, Раби, и ни во что другое. Сегодня она говорит, что приедет в следующем году, но если этого не произойдёт, то знай, что есть причины, из-за которых она не смогла выполнить своё обещание, и прими это с терпением. Я понимал, что мне будет очень трудно следовать этому совету. У Нани был очень хороший характер. От неё невозможно было ожидать грубого слова и даже малейшего признака раздражения, в отличие от остальных обитателей нашего дома. Она всегда выступала в роли миротворца в семейных ссорах, иногда таких бурных, что казалось, будто их разжигает злой дух. И доброжелательность Нанни всегда была как бальзам на рану. Зато дедушка был странным человеком. Порой он казался воплощением доброты и великодушия, особенно когда давал деньги бедным и даже неграм, которых индусы, как правило, презирали. Дедушка был для них лучшим другом и благодетелем. И на гдештуе на веранде он бросал горсти серебряных монет в толпу, к великой радости детей и взрослых, собиравших, как будто упавшие с неба деньги. Он был первым человеком в нашей округе, который стал владельцем радиоприёмника, большой дорогой модели, привезённой из Соединённых Штатов, и он часто приглашал всех желающих послушать этот волшебный ящик. Тогда в гостиной рядами выстраивались стулья, и приёмник включали на полную громкость. Такой честьwidetilde удостоились все одинаково. И бедные, и богатые, и все они с восхищением слушали передачи. Однако зло скрытое в дедушке внезапно прорывалось наружу. Обслуживая покупателей в магазине на первом этаже, он мог вдруг в середине разговора резко повернуться и, взбежав по ступенькам наверх, где мы жили, схватить толстый кожаный ремень и в приступе ярости бить всех подряд, кроме меня, без всякой на то причины. В такие моменты казалось, что в нем просыпаются какие-то злые силы. Мы считали это его кармой, чем-то из прошлой жизни, что он должен искупить. Ходили слухи, что, возможно, духи, охранявшие его сокровища, владели и его душой, которые были виноваты. Так как в силе и жестокости, проявлявшихся в этих вспышках гнева, было что-то сверхъестественное, но несмотря на всё это, он был религиозным человеком и каждое утро и вечер собирал вокруг себя всю семью, чтобы вместе молиться и петь индуистские бхаджаны и мантры. И хотя дедушка женился на другой женщине после того, как Нани парализовала, иногда он проявлял большую заботу о ней. Он покупал ей дорогие лекарства, Полетел большие деньги по индитам, обещавшим исцеление, возил её к знахарям и колдунам, и в больницу в Port of Spain. Но ни деньги, которые дедушка потратил на этот недоухик, к которым он обращался, не принесли ни малейшего улучшения. Наня оставалась парализованной и почти не могла передвигаться. По дому нане с нежностью переносили её дети. К окну Она стояла её кресло в стелугой в гостиную, когда друзья или родные приезжали в гости. Почти всё время она проводила на своём любимом месте у окна, откуда были видны поля сахарного тростника, мангровые заросли и проблискивающийся сквозь косы косы паимой далёкий залив. Временами, отрываясь от своей работы, чтобы дать отдых глазам, она любила смотреть на ярких бабочек и птиц, перелетавших с дерева на дерево. Одна из них, я был уверен, оставила след на пепле моего отца. Когда она не была в больнице в Порту в Спейне, кто-то подарил ей Библию. И она привезла её домой. Она полюбила эту книгу, особенно Псалтирь, и часто тайком читала её детям. Когда дедушка узнал об этом, он пришёл в ярость. Я запрещаю тебе приносить в дом эту христианскую ложь. Заребел он и, схватив свой ремень, начал бить ее, а затем выволок на веранду и сбросил с лестницы. И пока она лежала и стонала от боли, дед разорвал и выбросил ненавистную ему книгу. Каким-то образом Нани смогла достать другую Библию и снова была жестоко избита, Не имея возможности уйти из дома, она терпеливо переносила подобные обращения, считая его своей кармой. Для меня было загадкой, почему она читала эту христианскую книгу, а когда знакомый поиндит привёл цитату из Библии, я взорвался от негодования. Он был поклонником Рамакришны, считавшего, что каждая религия содержит истину и в конечном итоге приведёт своих последователей к Брахману. Я был уже слишком фанатичным индуистом, чтобы согласиться с этим. И когда я прочитал в Бхагавад-гите, что Господь Кришна говорил о том же, мне это очень не понравилось. Хотя и пришлось принять из уважения к священной книге, но я утешал себя мыслью о том, что моя религия всё же была самой лучшей. Я считал, что нельзя соединять индуизм с христианством, как это делала Нани, но мы никогда не обсуждали это. Моя тётя Ривати была убеждённой индуисткой. Она не признавала Библии. "Читай Бхагавад-гиту, Раби, снова и снова", часто говорила она. Я уважал тётю Ривати за её религиозную жизнь. Она старалась заменить мне мать и учила меня многому. Читая Веды, которые любила больше всего и другие книги, я принимала всё, о чём говорилось в священных писаниях, несмотря на то, что многое мне было трудно понять и казалось противоречивым. Я был твёрдо уверен в том, что Бог существовал всегда и что он всё сотворил, но в Ведах утверждалось, что было такое время, когда ничего не существовало, и Брахма появился из ничего. А Кришна в Гита говорил: всё то, чего нет, не может быть никогда. Этого не мог объяснить даже Гасин. Меня как индуиста учили, что Бог это каждый лист, каждый мотылёк, каждая звезда, что Брахман это всё, и всё Брахман. Но моё понимание Бога было иным. Я считал, что Бог не часть вселенной, а А ее творец, он велик и вовсе не заключен внутри меня, как говорили. Чотиревати и Гасин объясняли мне, что я, как и почти все люди, был жертвой малии, иллюзии, которую воспринимал как реальность, в отличие от просвещенных. Мой отец преодолел эту иллюзию и соединился с Брахматом, и я решил сделать то же самое». «Нет, с первой кассеты».